Бичпоинт, Америка, 13. 28 августа мы на Мерседесе с Леоной за рулем ехали по улицам Нового Орлеана, направляясь на Бичпоинт. Вокруг было много видавших виды белых деревянных домиков, на дороге там и сам играли группы чернокожих детей. Вид был совершенно такой, каким мы представляем себе Юг Америки. Вслед за нами неотступно следовал бежевый форт. Из нашей машины было видно, что в нем сидели двое мужчин в солнечных очках. Кажется, это были те, кто приходил в нашу квартиру в Йокогаме. «Ты всегда берешь их с собой на прогулку?» — спросил Митара из заднего сиденья. «Я могу свободно перемещаться максимум 4 дня в неделю. Сверх этого ездить без сопровождения будет нарушением контракта». «Так-так». «Можно устроить гонки, но они все равно знают, куда мы едем, так что нет смысла». «Ты сама не знаешь, куда мы сегодня поедем», — сказал Митарай загадочно. «Разве не на Иджипт-Айленд, на Бичпоинт?» — спросила Леона, поглядывая в зеркало заднего вида. «Это только одна из остановок. Наша цель находится гораздо дальше, в мире, который даже ты не можешь себе представить». Леона широко открыла глаза. «Прекрасно. А где это?» «Это в совершенно другом мире. Возможно, там несколько опасно». «Я вот думаю, стоит ли тебя туда брать?» «Я еду. И не говорите, что оставите меня?» «Очень хочется это сказать, но ты, к сожалению, там нужна». «Здорово. Приятно услышать это от вас». Митарай замолчал. Может быть, подумав, что продолжать этот разговор с Леоной опасно, он отвернулся в сторону. «Мерседес, миновав кварталы Нового Орлеана, выбрался за город». Перед нами развернулся удивительный сельскохозяйственный пейзаж. Домов видно не было, кое-где на полях паслись белые стада. Удивительным я назвал этот пейзаж, потому что он производил первобытное впечатление. Местами стояли группы старых деревьев, с которых устрашающе свисали лианы, как лохмотья одежды со скелетов. Открылся вид на просторную заболоченную местность, где до сих пор могли бы водиться древние животные. Из болота тоже торчали многочисленные деревья. Заблудившись в таком болоте, вряд ли найдешь путь обратно на асфальт. Только я об этом подумал, как за окном машины появилась бесконечная ограда из колючей проволоки. На участке за ней, окруженный зарослями сорняков, стоял заброшенного вида завод с грязными стенами, из труб которого поднимался дым. Вот такая она. Америка. Ничего общего с рафинированными сельскими пейзажами Англии. Эту местность всего какие-то 200 лет назад начали упорным трудом осваивать поселившиеся здесь люди. Но наполненный зеленью этот пейзаж был еще неплох. По мере приближения к морю зелени становилось меньше, и постепенно вокруг остались одни скалы, как будто мы въехали во владение дьявола. Скалы были в основном серые, но кое-где попадались и красновато-коричневые. Меня беспокоило, что пропали какие-либо признаки присутствия человека. «Как тут с продуктами? Не стоит ли немного запастись на рынке?» — спросил я Леону. «В сумке с аквалангами есть кое-что съестное», — ответила она. За окном справа от машины тянулись скалы, но, наконец, впереди появилась площадка состоявшая на ней большим одиноким деревом. Леона притормозила, свернула на нее и остановилась в тени. Когда мы вышли из машины, местность вокруг напомнила о Неоседасе в оку Каруидзаве. Каруизава, популярный горный курорт в префектуре Нагану. Отсюда до еджипт предстоял долгий путь пешком. Подоспел, поднимая пыли, форт охранников. «Привет, друзья! Мужчинам всегда достается тяжелая работа. Приходится терпеть до самого смертного дня!» прокричал Митарай по-английски, как только двое охранников в белых пиджаках вышли из форда. «Не хотели бы поработать у меня, когда контракт с ней закончится?» Я бываю только дома и в библиотеке. Один может дежурить в комнате, другой в библиотеке. Казалось, что Митарай говорит это всерьез. Но, на мой взгляд, у охранников была бы совсем не такая работа. Мой друг может спокойно сидеть за чаем в Басядо, а в следующий момент уже лететь на Северный полюс. Митарай больше всего на свете ненавидит быть зависимым. Поэтому он не понимает, как такая женщина, как Леона, может мириться с сегодняшними обстоятельствами. Охранникам было поручено нести две большие сумки, которые Леона достала из багажника. Им еще не сказали, что находится внутри. Мы впятером отправились на пикник. Южное солнце пекло не хуже, чем в Африке. Пот стекал на глаза. Посочувствовав охранникам, Митарай предложил им снять пиджаки и вызвался их нести, но тут же всучил мне. В бескрайних скалах не было слышно ни пения птиц, ни стрекота насекомых. Это было мёртвое побережье. Утешали только раздававшийся время от времени шум ветра и лёгкий запах моря. Извилистая дорога по скалам изобиловала крутыми подъёмами и спусками. К тому же тропинка которая расширялась, то сужалась настолько, что двоим было не разойтись. Местами росла скудная трава, а кое-где и мелкие цветы, но в целом местность не сильно отличалась от египетской пустыни. Во время этого сорокаминутного похода с носовым платком в руке Откуда-то все время доносились удары колокола, похожего на церковный. «Здесь есть церковь?» — спросил я. «Нет, это буй», — засмеялась Леона, помотав головой. «Буй?» Неподалеку от берега в море плавает буй с колоколом. Вокруг него подвешены четыре молотка. Когда на море шторм, буй раскачивается, молотки ударяются об колокол и издают звук. «Понятно. Значит, чем чаще удары, тем сильнее волнение на море. Мы вскарабкались на возвышенное место. Бриз резко усилился и приятно обдувал наши вспотевшие тела. Я, наверное, долго не забуду это впечатление. Перед нашими взорами расстилался бескрайний Мексиканский залив. Его простор сверкал синими блестками. То ли из-за сухости воздуха, то ли из-за сильного сияния солнца это выглядело совсем не так, как приглушенный блеск моря в Японии. Долго смотреть на это сверкание было невозможно. Остановившись для отдыха и подставляя лицо морскому ветру, я медленно повернул голову вправо. Тут у меня вырвался тихий вскрик. Вдалеке над морем блистало нечто прекрасное и величественное. Там, на острове, окруженном белой каймой прибоя, стояла прозрачная пирамида. Нижняя ее часть была сделана из камня, подобно первой пирамиде Гизы, которую мы недавно видели. Зато верхняя, стеклянная, сверкала вдали, как драгоценный камень. «Хрустальная пирамида», — сказал Митарай по-японски. «Она как волшебный шар предсказателя. Перед этой стеклянной пирамидой цивилизация обнажит свою сущность». Вокруг пирамиды не было никаких признаков присутствия человека, И не приходилось ждать, что нас окружит толпа страждущих гидов, как в Гизе. Я чувствовал, что это красивое сооружение, существующее не для показа кому бы то ни было, а лицетворяет подлинные ценности этого мира, никак не связанные ни с жаждой славы, ни со страстью к наживе, а заключает в себе квинтэссенцию любознательности, чистолюбия и научного поиска ученого-египтолога. Это сознание тронуло мою душу. «Так, друзья, хватит отдыхать, пошли. Там нас ждет все то, что надо отыскать», — сказал Митарай. Говорят, что подъем на гору Фудзи долг из-за того, что все время видишь ее вершину. С нами было то же самое. Мы поднимались и спускались по скалам, кружили по расселенным, продвигались то вправо, то влево по ведущей к берегу тропе, но стеклянная пирамида почти не становилась ближе. Тяготы нашего пути сглаживал вид маленьких рыбок, резвящихся в попадавшихся там и сам лужах, оставшихся после отлива. Наконец, наша группа добралась до так называемого Японского моста. Из-за отлива поверхность воды была у нас далеко под ногами. Темные от влаги, густо обросшие ракушками и водорослями скалы обнажились, и волны со зловещим шумом вздымались и опускались между ними. Если, переходя мост, смотреть на пирамиду Пола Алексона, она создает совсем не такое впечатление, как настоящая в Гизе. Прежде всего, пирамида Гизы стоит на светлой скале, покрытой белым песком и пылью. А эта на бичпоинте, построена на темно-серой скале и производит довольно аккуратное впечатление. Затем, если кладки в Гизе уже пять тысячелетий, то с момента постройки этой прошло всего несколько лет, и поэтому, естественно, складывающие ее камни выглядят совершенно новенькими. Египетская сооружена из белого камня, а здесь камень скорее серый. Углы еще не стерлись. Видимо, камни разной породы. Наконец, поскольку верхняя часть пирамиды из стали и стекла, она смотрится безжалостно Модернова. Японский мост подводит к пирамиде с севера. Соответственно, спустившись с моста, мы оказались с северной стороны пирамиды напротив ее восточного края. Мне говорили, что эта пирамида — точная копия пирамиды Хуфу в Гизе. И действительно, видя ее перед собой, испытываешь очень похожие ощущения давящей массы. Ее ширина с востока на запад тоже точно соответствует оригиналу. Только вот в ее северной грани нет пролома Аль-Мамуна. Вместо него на довольно большой высоте виден открытый главный вход. Если приехать сюда, не видя подлинника, наверняка будешь сильно поражен. Самая новая в мире пирамида занимает большую часть этого маленького скалистого островка, который из-за нее прозвали иджипт египетским островом. Если идти вдоль восточной грани пирамиды на юг, в ней будет большая деревянная дверь, как в средневековом замке. Такой в Гизе нет. Пройдя ее и оказавшись у южного края, можно увидеть круглую каменную башню. От ее верха к стеклянной грани пирамиды ведет металлический подвесной мост. «Сначала посмотрим место, где умер Ричард», — сказала Леона. Митараи кивнул. Две большие сумки, которые тащили охранники, поставили в комнате на втором этаже, служившей, очевидно, кухней. Мы стали неторопливо подниматься по металлической винтовой лестнице, обвивавшей башню. С каждым витком перед нами раскрывался все более широкий обзор, и вид пирамиды тоже изменялся. В кино бывают сцены, снятые камерой, движущейся на кране, что позволяет мгновенно менять изображение, и здесь происходило совершенно то же. Я подумал, что человек, организовавший здесь строительство, специально соорудил башню, чтобы с нее любоваться стеклянной пирамидой. Ведь кроме нее на Egypt Island не было возвышенностей. Зашли в комнату на шестом этаже. «Здесь большой гардероб», — отметил Митарай. Он подошел к нему и открыл дверцу. Одежды немного, почти пусто. Очень удобно прятаться. По мере подъема по лестнице, шум ветра и, как ни странно, плеск прибоя становились громче. Место преступления на седьмом этаже было буквально наполнено этими звуками. Дверь должна быть не заперта. Итак, джентльмены, это место, где произошло самое громкое убийство в запертой комнате 80-х годов. Отпечатки пальцев уже сняли, так что об этом можно не беспокоиться. «Здесь был обнаружен труп утонувшего Ричарда Алексона», сказала Леона в манере, в которой принято объявлять о начале банкета. «Эту дыру проделал Эрик Бернар газовым резаком», спросил Митарай, показывая на чёрную металлическую дверь. «Да, чтобы сдвинуть внутренний засов, уходящий в отверстие в потолке». Леона объясняла, открыв дверь во внутрь комнаты. Гидом в этом новом туробъекте служила блестящая кинозвезда. Установлено, что в день обнаружения трупа Ричард Алексон находился в этой комнате живым, по крайней мере, до 10 часов утра. После этого прошло несколько часов, и вечером... Митарай, замерев на месте, с изменившимся лицом повернулся к Леоне. «Говоришь, до 10 утра он был жив?» «Да, охранники Ричарда слышали его голос через дверь. Голова раскалывается, дайте мне еще немного поспать». «К десяти часам. Буря уже прошла?» «Прошла», — Митарай хмыкнул. Какой необъяснимый случай. Более чем странно. Я же говорила. Митарай слегка усмехнулся и с раздражением махнул рукой. Нет, я не в этом смысле. Леона замолчала. Такое поведение Митарай ее, очевидно, обидело. Но мой друг, не обращая на это никакого внимания и наклонившись, продолжил свои наблюдения. На рукоятке этого засова, которая выходит наружу, есть крохотная царапина, как будто от иглы. Металл блестит из-под краски. И с этой стороны на поручнях площадки есть такая же тонкая царапина. Это очень важный факт, ребята. Так, а теперь внутрь. Митарай зашел в комнату. Запертая комната из черного гранита. Сильно напоминает царскую комнату, хотя форма другая. Три маленьких окна, открывающихся наружу. Одно на уровне подвесного моста, другое ближе к полу. Все затянуты тканью от комаров, которая надежно закреплена винтами с внутренней стороны. Снять их снаружи невозможно. Еще одно окно квадратное, примерно 20 на 20 дюймов, наглухо закрыто стеклом. А это что? Митарай стал внимательно осматривать стекло, потом обернулся ко мне. «Исиока, человек-птица тоже тут был. За стеклом видны следы человека, шедшего по стене». «Что ты сказал?» Но Митарай уже переключился на другое. «Бог с ним пока». «А кровать? Ее не трогали после обнаружения трупа? Не передвигали?» «Незаметно, чтобы ее передвинули после того, как я ее увидела». А увидела ее я сразу после того, как нашли труп. Митарай опустился у кровати на колени и, почти уткнувшись носом в простыню, принялся тщательно ее осматривать. На простыне много черного порошка. Леона, простыня и одеяло тогда были мокрые? Ну, это... не знаю, ничего об этом не слышала. Полицейские на эту тему ничего не говорили? Не помню. «Думаю, что нет». «Печально, печально», — презрительно сказал Митарай и встал. «Невозможно разгадать загадку, упуская такие важные моменты. Я думал, только в Японии полиция столько сил тратит на хвостовство, что доходит до идиотизма. О, это мощно. Керосиновая лампа, как аквариум для золотых рыбок. Процентов на 80 полна водой. Леона, а гении местного сыска брали эту воду на анализ?» Нет, но. Это не дождевая вода. Анализа не делали. Ты это хочешь сказать? Леона молчала. Покойник снял эту лампу с проволоки и вышел в бурю, используя ее как карманный фонарик. Он стоял с ней под дождем, пока огонь не погас и лампу доверху не залила водой, сказал Митара и весело. Стены очень чистые. На ткани, натянутой на окнах от комаров, нет ни малейшей дырочки. Нет и признаков, что ткань сдвигали. На полу есть небольшие следы скотча. Вот в такой странной позе умер знаменитый бизнесмен. Ладно, все, что нужно, я увидел. Теперь подвесной мост. Подождите, господин Митарай. Вы, гениальный сыщик, заметили много такого, на что мы, простые люди, не обратили внимания. Но посмотрите сюда, на мое лицо. Леона повернулась к нему в профиль потом быстро закинула голову, при этом ее правая бровь поднялась вверх, а левая осталась внизу, уголки губ немного изогнулись, придав лицу очень необычное выражение. «Печально, печально, вы, ребята, как слепые. Так и за сто лет не разгадать загадку», — проговорила Леона низким голосом. Я неожиданно для себя зааплодировал. Выражение ее лица было точно как у Митарай. «Вспоминая про вас, я тренировалась перед зеркалом». «Переигрываешь — это плохо. Исёк, ты ведь не будешь утверждать, что это на меня похоже?» Я отвечал ему с трудом, сдерживая смех. «Один в один!» «Вы, наверное, сами не замечаете, но очень часто на лице у вас такое выражение, словно вы насмехаетесь над окружающими. Я, конечно, признаю ваше превосходство. Но попробуйте встать на место человека, на которого всё время так смотрят». Я усердно закивал головой. Мне захотелось встать перед Леоной на колени, поцеловать ей руку и искренне поблагодарить за очень уместные слова. Митарай несколько расстроился. Он посмотрел на меня и начал было что-то говорить, но Леона его опередила. «Я женщина гордая», — сказала она. Похоже на то». «Был бы на вашем месте другой, я бы здорово рассердилась». «Потому-то я и рекомендую не слишком со мной сближаться. В присутствии таких, как ты, я сбиваюсь с ритма». Не поймите меня неправильно. Если мы что-то проглядели и заслужили ваше презрение, мы примем его спокойно. Но только не двигайтесь дальше без объяснения. Что вы скажете о кровати и о воде в лампе? В отличие от меня, Леона всегда говорила то, что хотела. Ты требуешь, чтобы я изменил свой привычный порядок работы. Исиока, прежде чем браться за дело, надо было подписать контракт и указать, что наниматель ни при каких обстоятельствах не станет вмешиваться в то, как я работаю. Работа на сто тысяч долларов. Казалось бы, я могу рассчитывать на более внимательные отношения. При этих словах правая бровь Митараи поднялась, губы изогнулись. На этом все. Повисла тишина. Простите, я прошу извинить меня за то, что сказала о деньгах. «Но хоть немного объясните. Возможно, я могла бы вам помочь». «Ни разу в моей работе не было случая, чтобы я полагался на чужую помощь. И не будет. Ну да ладно. Если настаиваешь, немного объяснить могу. Но если б я был таким гордым, я не стал бы слушать подобное объяснение. Вот это называется небом, оно голубое, а на нем облака, а не белые». Леона с раздражением закрыла глаза. «Поняла. Очень хорошо поняла. То, что вам кажется до глупости очевидным, мне с моими слабыми мозгами не понять, пока не объяснили. Ну так что с кроватью?» «Кровать была насквозь мокрой, и вода в лампе была соленой», сказал Митарай с раздражением. «Соленой?» — воскликнула Леона. «То есть в воду была подмешана соль?» «Точнее говоря, хлористый натрий, но не только он». Хлористый магний, сернистый натрий, хлористый кальций, бикарбонат, натрия, бромид, калия, борная кислота, и все это было в воде. Зачем? Это все преступник сделал? Как бы ты ни возражала, я думаю, так и есть. А как же он все эти вещества, которые еще надо где-то достать туда? Ну, это как раз просто. Всего этого полно вокруг нас, надо только зачерпнуть. Что это значит? «Морская вода». «Морская вода?» «Если я не ошибаюсь, в лампе морская вода». Мы с Леоной ошеломленно посмотрели друг на друга. На некоторое время воцарилась тишина, а Митарай, прошмыгнув мимо стоявших в дверях Леона, пошел на крышу. «Если это так, то неудивительно, что нас презирают», — прошептала мне Леона.